Издательство Дар Елена Зелинская, Балканский Декамерон, Часть 1. Балканское счастье. Глава первая: Все было пропитано зноем. Казалось, он шел от каждого булыжника на мостовой. Ступи босой ногой, ошпаришься. от раскаленных виноградных гроздьев, от неровного камня этих старых серых домов. Триста лет. Эх, не добавить множественное число, множену. Именно лет, не зим, полил их зной, и теперь здесь даже пахнет жарой. Мы поставили машину внизу, на въезде в Рисон, и медленно поднимались вверх по узкой улице, которая оказалась еще уже, сдавленная с обеих сторон высокими домами. Он не был здесь прежде. Проезжал, конечно, рисом тысячу раз, но никогда не забирался так далеко вглубь улиц, ведущих к горам, где еще каким-то чудом таилась старая Черногория. «Я бы хотел здесь жить», — говорил он, озираясь по сторонам. «Соберу денег и куплю здесь дом. И буду здесь жить», — повторил он настойчиво, словно заранее со мной спорил. «И что ты тут будешь делать? Купаться каждый день? Ты же биограджанин». «Столичная штучка». «Что значит «штучка»?» Улица была пустынна, будто зноем выморила всех, под кирпичные крыши, на берег моря и еще бог весть куда, словно мы шли вдоль декорации забытого спектакля. В конце улицы нас ждала Люба. Ее балахон, который обычно раздувается за ней, когда она несется по своей галерее, висел неподвижно, как парус в штиль. «Люба, ничего, что я в таком виде?» Я обвела руками вокруг себя, словно и вправду стеснялась полотенца, обмотанного поверх купальника там, где бы должна быть юбка. «Да мы все здесь такие!» — отмахнулась Люба. «Иногда я думаю, вот видели бы меня мои московские друзья? Меня, всю упакованную, только из салона, в этих бесформенных майках без рукавов с вечно мокрыми волосами и брызгами на загорелых плечах». Да и мой спутник выглядел вовсе не так, как те мужчины, которые шли рядом со мной в Москве В костюмах, с отглаженными воротничками и при итальянских галстуках Здешняя униформа — майка и шорты причем они совсем недалеко оторвались от того предмета туалета, который в советское время назывался семейные трусы Майку он надевает только для эфира Любин дом огромный, многоступенчатый, с садом, внутренним двориком, террасой, которая почему-то выходит во двор и парит над сухой травой как капитанский мостик. Спальни с деревянными кроватями на третьем этаже, где живут художники, и галереи внизу. Любин дом и есть корабль, который сейчас нас понесет по волнам. Бог весть куда. Что в этом доме было раньше, никто не знал и не помнил. На одной из дверей Люба нашла табличку «Пекара». Да так и оставила. На потолке виднелись голубые полосы старенных фресок, а за низкой дверцей открывался подвал с огромной римской ванной. «Здесь я устрою спа», — сказала Люба. «Спа на двоих», — заметила я, а глазомер меня никогда не подводил. Мы переходим из комнаты в комнату. «Картины, старинный умывальник, выложенный кафельной плиткой, похожий на доильник, и старая плита, на которой стоят два десятка пыльных бутылок со смазанными этикетками. Он открывает одну из них, и чуть заметный аромат апельсина тает между нами. Мы вышли в сад. О, это прелесть запущенного сада! Блики солнца на теплой траве и небо сквозь сплетение виноградных листьев. А как ты думаешь, что было здесь?» Люба пытается открыть окно в маленькой пристройке у стены сада. «Я думаю, думаю...» Он подбирает слова выученного языка. «Здесь держали скотов». Я прыскаю, а Любу не удержать. «Какое классное место!» — кричит она. «Загнать туда всех скотов! Пусть сидят!» «Что не так?» Он чуть смущается. «Что я сказал?» «Ах, да!» «Я помню, ты мне объясняла. Скот, не скоты». И мы всех хохочем, словно прямо невесть какая шутка. «Что он еще сказал тогда?» «Но я не помню. Помню, что только смотрела, как хохочет Люба, как он смеется, как они бьют друг друга в ладони, распахивают двери, подымаясь по ступенькам. «А сюда можно?» «Да, но там спальня, там спит художница. Но ничего». Шепчет мне Люба. Пусть он идет, ей надо встрепенуться. И он вмиг вылетает из спальни, а за ним идет, смущенно придерживая простыню седоватая тетенька, и они снова всех охочут. А я смотрю, пытаясь схватить его лицо таким, как оно есть, без игры и актерской вежливой маски. Люба кричит мне. Она вообще не говорит, только кричит, задрав голову, будто не верит, что мы ее услышим. Она невысокая, и ее лицо все время поднято вверх, словно подсолнух, к солнцу. Но все-таки не настолько малоростом, чтобы оглушительно орать и размахивать руками так, что ее балахон трясется в такт смеху. Но органично, ничего не скажешь, органично. Она кричит: Лена, ты обещала все это пощелкать. «Отдох», кричу я ей в ответ. Вдруг она не услышит мой обычный питерский холодный тон. С ней все начинают кричать, потому что кажется, что в этом старом доме так положено. Те, кто его строили и наполняли жизнью, так и кричали своим соседям по улице, с одной цветущей террасы на другую. Люблю щегольнуть в русской речи сербским словцом. «Одох», — повторяет он за мной чуть удивленно. «Куда?» И эта странная тревога вдруг льстит мне, и я бегу вниз по лестнице в галерею, где оставила сумку за телефоном. Рука замирает на веревочных перилах, и откуда-то внезапно цедится во мне холодок. Я сейчас вернусь, а всего этого нет. Нет громкоголосой светлой Любы, нет знойного сада и нет его. Но я возвращаюсь, и все на месте. «Люба, стань здесь, у виноградника!» «А ты?» Он перебирает предметы. Какой-то ржавый якорь, который художники нашли в саду. Сифон. «Нет, здесь плохой свет. Да, я стану спиной к окну». «Так хорошо?» В руках ничего нет. Поворот головы. Поза. снята. Вдруг обнаруживаем на еще не обследованной двери табличку. «Шумадия». «О, это сербский дом!» «Теперь он полюбит эти дворики еще больше. Сними меня!» Нет, лучше со мной. Улыбка, поза снята. А пойдем смотреть мои картины. Теперь ты просто обязан. Люба, а жениться он еще не обязан? В галерее всего два стула. Я расставляю их посреди комнаты, чтобы мы могли посмотреть на стену, к которой прислонены картины. А, схватывает он, это будет спектакль. Голкие каменные стены. Синие полосы фресок над головой, открытые двери и за ними дышащая зноем Рисанская улица. Люба кладет руки на край высокий храм, Отделяя от общей кипы картины одно за другой, она поворачивает их лицом к нам. Любина картины странные. Иногда кажется, что она просто не утруждает себя поиском красок. Два, редко три, а то и один синий цвет заливает полотно. И удивительное дело — Как только возникает контакт между тобой и этими расплывчатыми красками, так из наплывов цвета и хаоса линий появляется вдруг образ, как на экране. Он оживает, приходит в движение, а главное, если ты его увидел, то больше не замечать этот образ не удается. Ни тебе, ни окружающим. Немного похоже «бессонница». «И ты лежишь и тупо рассматриваешь линии на потрескавшихся обоих, И возникают вдруг чудные носы, конские морды, птица на ветке. А глаза уже слипаются, и птица машет сонно крылом, и все расплывается, темнеет и спит. «Ну, тут все понятно», — говорит Люба, поворачивая к нам тёмно-коричневое полотно. «Этот глаз видят все. Я первая его заметила. Представляете, сижу дома одна». «Вечер, никого, даже соседей нет, а он на меня смотрит!» Глаз и вправду выглядел как-то подозрительно. «Люб, — говорю я, — а я вижу здесь городские огни, движение машин и поздний московский вечер. Люба ставила перед нами картину за картиной, и это действительно выглядело как спектакль. Или нет?» Вдруг вспомнила, так нам с братом мама в детстве показывала диафильмы. На стенку вешали простыню, мы усаживались вдвоем на стулике, а мама крутила ручку аппарата, в который вставлялась прозрачная хрустящая пленка с меняющимися картинками. «А здесь краб. Он ползет прямо на нас. Смотрите, какие огромные клешни. Настоящий камчатский краб. А здесь зима. Метель, елки и две девочки в шубах и шапках взялись за руки». «А вот это?» «Не, это убери. Это мрачно. Мне этого сегодня не надо. Сегодня я покупаю только счастье». Он помалкивает с сомнением, поглядывая на полотно. «Нет, это не сомнение. Это он так входит в роль. Я уже это видела. Познакомьте меня с ролью, которую мне предстоит играть». Молчит. И будто тебя не слышит. И этот южный жест. Рука идет вперед и вверх, Ладонь открыта, то ли приветствие, то ли отказ, и замирает на секунду в воздухе. Точно арабеск, как в балете. «Как ты это делаешь?» «Не знаю. Я так делаю». И вдруг вскакивает и выходит на сцену. «А я вижу действие. Я же актер. «Ах да, Люба», — с запозданием поясняю я. «Он актер, Телезвезда». «Смотрите, эти белые брызги на зеленом, это же скандал! Это... как это по-русски? Издая! А, измена!» И она швыряет своему любовнику в лицо все, что придется. Злость, возмущение, крик. «Идиот, я люблю тебя!» «Идиот, я люблю тебя!» «Скажи, ты притворялся? Ты все это придумал, эту сцену?» «Нет, я не притворялся. Просто я видел, что именно она хочет от меня». Он берет гитару. «Сейчас самое главное, чтобы он не запел «Подмосковные вечера». Такого разочарования я не перенесу». «Нет, всего лишь ямщик». Оборвал на первой строчке. Говорит, «Хорошая песня, да?» «Хорошая, говорю, только грустная». «Что в ней грустного? Веселая песня». Смотри, что он поет, «Ямщик, не спеши!» Полока, Мне не надо больше торопиться!» «Эта женщина, наконец, отвязалась от меня!» «Я свободен! Не спеши, дорогой, давай петь!» И запел. Теперь была его очередь для спектакля. Он пел, как обычно поют актеры, проигрывая каждую фразу, останавливался. «А вот так мы поем в кафанах!» Смеялся. «А вот на этом месте все должны поднять кружки и поставить их разом». И в воздухе мелькали эти кружки, толпились разноцветные, как карандаши, образы веселых людей. Они томились от несчастливой любви, плакали и кружились в танце. «Тот, кто с тобой, на самом деле тебя у него нет. Тебя любит тот, который только мечтает о тебе». «Обаяние полузнакомой сербской речи, где тебе самой приходится домысливать каждый кусок. Балканская грусть и путаница, и голос. Голос, который захватывал, как морская волна. Нет, ему нельзя петь перед русскими женщинами. Балканские песни, они же у нас отзывались старой югославской эстрадой». той за границей. Она появлялась в СССР в виде элегантных польских, нежных сербских, вольных болгарских акцентов, которых допускали к нам на голубые огоньки. «А ты можешь спеть что-то из этих старых песен?» — спросила Люба, и эта простая просьба прозвучала как-то странно робко и даже интимно. «Конечно. А что бы вы хотели?» «Ну, например, Марьянович». «Марьянович!» Люба схватилась обеими руками за голову. «О, Боже, Марьянович! Ой, найди ему быстро, ну, вот эту!» Люба пытается напеть, помощи от этого никакой, но ей без нее знаю, что хочет услышать каждая советская женщина. Яруюсь в телефоне, и через минуту в наших древних стенах звучит потрескавшийся голос Эмиля Горовца. «Ночным Белградом шли мы молча рядом». «А, конечно, я это знаю!» Он опустил ладонь на струны и запил сербскую версию «Дэвойка Мала». «Оно! Оно!» — в восторге закричала Люба. «Но мы слушали все это только на русском». «А вот эту вы слышали?» — он напел «Прозоры, прозоры». «Да я сама тебе это могу спеть! Ты не понимаешь, что все это для нас значило. Мы же были совершенно закрыты от всего мира». «Да», — вспомнила и я. «Мы впервые тогда увидели, что на сцене можно двигаться, а не стоять истуканами». «А как мы танцевали подо все это на школьных вечерах! Радмила Караклаевич, Лилия Иванова, Он слушал, усмехаясь, как мы перебирали те немногие знаки заграничной жизни, которые просачивались к нам из Югославии, про вечные очереди за югославскими сапогами, про путевки, которые стоили состояния, и в поездке отбирали, как в космос. А это и был для нас космос. На Адриатику, как на Марс. и как приезжали оттуда совершенно обалдевшие женщины и годами рассказывали о красавцах-сербах, которые живут на солнечных берегах в недосягаемой для жизни стране. И вот мы здесь. «Марьянович уже совсем старик», — заметил он. «Не смей так говорить», — вскричала Люба. «Не такой уж и старик», — сказала я. Я видела его на приеме в русском доме. «Представьте, стоим мы с приятелем-фотографом. Вдруг подлетает одна моя знакомая, Света, хватает его за руку и вопит. «Бежим со мной, скорее, я заплачу тебе за фотку, только бегом!» И она волочетову куда-то, ловко лавируя в толпе. «А что там?» — спрашиваю. «Да это Марьянович приехал», — сказал кто-то из сербов. «Марьянович? И я несусь следом. У меня тоже, кстати, фотка есть». А фильмы про индейцев. «Гойка Митич». Да достаточно было в компании, где все приуныли, сказать «Гойка Митич» и сделать вот так!» Люба приосанилась, вскинула подбородок и приподняла локотки. И у всех сразу поднималось настроение. Он слушал, переводя взгляд с одной на другую. Мягко перебирал струны, словно сопровождая редкими аккордами нашего восторга. И вдруг сказал «Слушай». «А ведь это же готовая программа! Мы соберем в студии Джорджа, Радмилу Караклаич, а она еще жива!» — бестактно вставила Люба. «Да я сама ее видела на том же приеме», — осекла ее я, отмахнувшись, потому что идея уже завладевала мной, как массами. Он встал и начал ходить по комнате. «И вы в том же темпе рассказываете. Гойка живет в Германии, но это не вопрос». Он остановился и посмотрел на меня. «Нет, это даже не программа!» «Да это вполне на телефильм!» «Полно у вас ведь наверняка осталось старых кадров!» «В наших архивах берем голубые огоньки!» Теперь Люба переводила взгляд с одного возбужденного лица на другое. «Напишешь синопсис?» «Да плевое дело!» «Люба, нам пора!» «Как ты ловко упаковал наши восторги!» «Ах да, мы как раз с тобой вчера говорили!» Что мы продаем? Мы продаем свои эмоции. Это как у Вайды, помнишь? все на продажу. Нам надо найти заправку. Ты как Рыбакова, кричу я. Это она вечно сбивает всю мою романтику. Таня, какая лунная дорожка на море, посмотри. Где у тебя таблетки лежат? У собаки понос. Ты что, хочешь, чтобы мы здесь встали? Хочу ли я, чтобы мы встали? Направо от нас идет вверх темная скала, а налево Голубая кромка моря, и на ней замерли лодки. Вода прозрачная и неподвижная, и кажется, что эти лодки просто поставили сверху какой-то могучей рукой. «Хочу ли я, чтобы мы здесь остались? Что я вообще хочу?»